И бодрящие движения, суетливости, ликования, награждающие успех. В душе избыток жизни и энергии. Все дарования напряжены до крайности. Утомления, отчаяния, бездействия не существует. Да, величие Жанны Дарк проявлялось во всем и всюду, но наивысшее величие проявилось во время руанского суда.